Но Екатерина предчувствовала, что всех этих принимаемых ею мер будет мало, и поэтому она поставила вопрос об открытии целой сети училищ низших, средних и верховных, то есть начальных училищ, гимназий и университетов. Поняв огромное значение заведения училищ, Екатерина велела учредить при комиссии для составления проекта «Нового уложения» особую частную комиссию, чтобы она занялась вопросом об учреждении училищ. Эта комиссия выработала проекты о нижних деревенских, нижних городских и средних городских школах. На этом проекте остановимся подробнее. Комиссия предложила, по примеру Пруссии, ввести обязательное обучение в деревнях мальчиков, а в городах и мальчиков, и девочек. С этой целью она предложила основывать школы в каждом селе и в каждой деревне, с тем расчетом, чтобы на каждые 100-250 семей приходилось по школе. Постоянное содержание этих училищ проект возлагал на прихожан, а чтобы обучение стоило дешевле, оно поручалось по проекту ⁇ духовенству за особую плату. Поп должен получать 3 четверти ржи и 2 рубля, а дьяконы и дички по 4 рубля. Дьяконы и дички получали больше, потому что, собственно, они вели преподавание, а священнику предоставлялся только высший надзор. Учение должно происходить по составленным синодам руководствам. В круг обучения в низших школах входили церковная и гражданская азбука, некоторые молитвы, краткий катехизис и изложение обязанностей крестьянина или горожанина. Крестьянские мальчики должны обязательно обучаться чтению, а письму, если только пожелают. В городах обучение обязательно с 7-летнего возраста, не только мальчикам, но и девочкам. Мальчики обязательно обучаются и чтению, и письму, а девочки обязательно только чтению, обучение письму для них не обязательно. Комиссия предлагала также штрафовать тех родителей, которые не будут посылать своих детей учиться, налагать штрафы на те общества, которые не будут платить на содержание училищ, и наказывать помещиков, которые будут препятствовать своим крестьянам отдавать детей. Заведование низшими городскими школами поручалось губернаторам совместно с архиереями. Заведование низшими сельскими школами – архиерею и дворянам, которые должны выбрать от себя депутата, чтобы он по крайней мере один раз в два месяца посещал школы, присутствовал на экзаменах, наблюдал за учителями и смирял их. Таким образом, проект училищной комиссии выдвинул план постройки церковно-приходских школ, которые усиленно вводились в жизнь при Александре III. Что же касается средних школ, то комиссия предлагала установить единственный тип их – гимназии. Средняя школа должна быть единоначальной, светской и духовной одновременно. В эти гимназии комиссия предлагала обратить все существовавшие уже духовные семинарии. При таких задачах средняя школа и управляться должна светскими и духовными властями, архиереем и губернатором. Во главе ее должны стоять два ректора, один духовный, архимандрит или игумен, по назначению синода, а другой светский по назначению университета. Курс этих гимназий-семинарий должен быть чрезвычайно много предметен. В него входили латинский, греческий, французский, немецкий языки, философия, метафизика, архитектура, геодезия, космография, геометрия, политика, история юриспруденция и так далее. Но так как изучить все эти предметы было нельзя, то ученикам предоставлялось право выбрать себе из них несколько для специального изучения. То есть устанавливалась предметная система с группами. Гимназии эти должны были быть закрытыми. Учеников отпускали домой лишь на каникулы. Расчитаны они были на 120 казенно-кошных учеников.